Глава восьмая. Я шла, выпрямив спину, хотя ноги дрожали. Перед глазами плясали черные пятна. Умирать было страшно. Тем более в первый раз. И без малейшей надежды на возрождение. Здесь нет никого, кто поймает мою душу на кончик ножа. Никого, кто сможет меня вернуть. В душе отчаянным эхом скользнуло воспоминание о маме, о кинжале, спрятанном под подоконником в разрушенном доме. А потом я увидела столб. Толстый и высокий, как мачта фреката, с глубокими царапинами от тысячи ногтей, следов прошлых казней. Он был черным от сажи, а вокруг него уже лежали вязанки березовых веток, сваленные в пирамиды и пропитанные дегтем. Именно их едкий запах заставил меня споткнуться. «Смотри под ноги!» – процедил стражник, удерживая от падения. Я послала ему ненавидящий взгляд. «Если б могла, испепелила б!» Дернула плечом, сбрасывая его руку, и молча зашла на помост. Доски под ногами скрипели, прогибаясь. Пахло гарью и смертью. Я задержала дыхание. Посмотрела поверх голов, все еще не веря, что моя жизнь вот-вот закончится. Это ведь не может быть правдой. Это ошибка. Мне всего 18. Странное дело, но я думала об этом отвлеченную, будто мыслями была уже не здесь. Ужас? Паника? Нет, я их не ощущала. Внутри все вымерзло, пока меня вели через площадь. К чему рыдать и умолять, ведь ничего не изменится? Я вступила в неравную схватку с драконами и проиграла. Все мы проиграли. Весь кован. Зато теперь я понимала, почему мама на костре была так спокойна и даже улыбалась. Я тоже буду улыбаться. Никто не увидит мой страх. Палач, здоровенный Дарк в черных доспехах с опущенным забралом, уже ждал с факелом. Огонь весело потрескивал, отражаясь в чешуйках на его броне. «Руки за спину», – прозвучал из-под забрала глухой голос. На миг мне показалось, что я услышала в нем сочувствующие нотки, но тут же откинула эту мысль. «Дарк сочувствует ведьме? Бред! Поменяйся мы местами, и я с радостью приковала бы его к этому столбу, облила смолой и подожгла, а потом бы смеялась, глядя, как он горит. Все они – проклятые Дарки!» Холодные железные кольца сомкнулись на моих запястьях, приковывая к столбу. Я скрипнула зубами, чтобы не застонать. Сопровождавший меня стражник затянул кандалы так, что металл впился в кожу. Палач поднял факел над головой, показывая, что готов. Толпа взревела с утроенной силой. Впереди был донжон. Я стояла лицом к нему. А над его зубчатой крышей в розовых рассветных полосах кружились сторожевые анкры. То ли высматривали врагов, то ли наблюдали за казнью. я посмотрела в небо. Одно облако своей формы было похоже на дракона. Я различила вытянутую остроносую морду, гибкую шею, прижатые к телу ястребинные крылья. Он будто спикировал вниз и несся к земле сумасшедшей скоростью. Хотя на самом деле это всего лишь ветер гнал облака. Я закрыла глаза. Не хочу это видеть. Набрала в легкие побольше воздуха и застыла, ожидая, когда палач поднесет факел к хворосту. Но он почему-то не торопился. Толпа внезапно затихла, а выкрики прекратились. Удивлённая, я открыл глаза. Народ на площади тихо перешептывался и смотрел в сторону донжона. Даже палач стоял, опустив факел. Все будто чего-то ждали. Чего? С этой стороны у донжона было несколько узких окон, а под зубцами крыши шел ряд машикулей, навесных бойниц. Именно туда устремились все взгляды. Но там ничего не было. И никого. Прошла минута. Вторая. Напряжение в толпе усилилось. По площади волной прошел гул, в котором я различила отдельные фразы. «Где генерал? Почему не выходит? Может, передумал?» «Да сожгите уже эту дрянь!» Взвизгнула какая-то женщина. Толпа зароптала громче, но вдруг резко смолкла. В одном из мошекулей возникла фигура. Я могла бы поклясться, что секунду назад там было пусто, а теперь он стоял у перил, залитый светом восходящего солнца. Дрейтер! Мое сердце дрогнуло. Оборвалось и упало в желудок. Во рту стало горько. Вот кого они ждали. Хозяина. Он появился в черном мундире с красным плащом, накинутым поверх эполет, Волосы тщательно зачесаны в низкий хвост. Алый глаз снова спрятан под повязкой. Второй залит холодным серебром. Ни следа от недавней трансформации. Ни намека на потерю контроля. Палач рядом со мной вытянулся в струнку. А я перестала дышать. Орион де Рейтер медленно поднял руку. Люди на площади затаили дыхание. Стало так тихо, что я различила движение крови по собственным жилам, и в этой пронзительной тишине прозвучало: Казни не будет, четко, бесстрастно. Как? По толпе пробежала возмущенная рябь. Она ведьма! Она опасна! Сожгите ее! Вы должны нас защищать! Генерал стоял с непроницаемым лицом, выждав пару секунд, устремил взгляд в сторону эшафота. На меня даже не глянул, только кивнул палачу. «Приведите ее ко мне!» Он говорил негромко, но его голос перекрыл весь гам. Палач склонил голову, показывая, что понял. Сунул факел в бочку с водой и поднял забрала Вода зашипела. Стоящие рядом Дарки растерянно переглянулись. Толпа зароптала громче, а я... Я вдруг осознала, что вся дрожу. Но не от страха, от ярости. Он знал. Он все это время знал, что не даст меня сжечь. Он принял это решение еще там, в коридоре, когда я озвучила свое предложение, и все равно заставил меня пройти этот ад, попрощаться с жизнью, почти умереть. Когда цепи упали, я едва устоял на ногах. Кровь хлынула в онемевшие руки, причиняя новую боль. «Шагай, красотка», — хмыкнул страшник, толкая меня к выходу со шафота. «Похоже, сегодня тебе повезло». Я шла, чувствуя на себе сотни взглядов. Ненавидящих, потрясенных. Разочарованных, но все они были ничто по сравнению с его взглядом, пронизывающим, будто северный ветер, несущий пригоршни льда, и в то же время задумчивым. Генерал стоял у края машикулей и смотрел, как я иду через площадь. Что в тот момент было в его голове? Какие мысли бродили? Я этого не знала. Зато знала, что его алый глаз под повязкой пылает и обдает меня жаром. Я чувствовала это всей кожей и с трудом сдержала триумфальную улыбку, которая так и норовила изогнуть мои губы. Даже драконьи боги на моей стороне.